глава 9. Ведунья, оживление и начало переполоха. Хотел бы я посмотреть на это, гагатал довольно Боря, поднимаясь по ступеням наверх, в обществе молодого парня, который тоже не скрывал свои улыбки и тихого смеха. Но боюсь, Женечка, не тебе решать, кого здесь нужно учить жизни. Так что и мись «Иначе скажу, как что ты чересчур распаляешься. С довольной миной заключил здоровяк и вместе с незнакомцем приземлились на диван напротив. Пару мгновений тот глядел на Звенева, но что либо ответить так и не решился. Лишь сделал пару шагов назад и протяжно выдохнул. Ну что, Зиантор? ножки дочери главы клана гамбит. Достаточно мягкие? Все требования выполнены. Удовлетворенно пропыхтел хозяин клуба. Я лишь в очередной раз оглядел остановившуюся от меня девушку с ног до головы и одобрительно кивнул сам себе. Вполне. Но хватило бы мягкой постели и зелья исцеления. Наглец неблагодарный, вспыхнула вновь девушка, присаживаясь рядом с Бориславом, демонстративно отворачивую сторону. Чтобы я ещё раз тебе помогла, да я не обращай внимания на мою старшую сестру. Она весьма экстрактива усмехнулся парень, нагло её перебивая, от чего та возмутилась ещё сильнее, припечатав резким взглядом уже его. На эликсиры исцеления штука не дешёвая. особенно на третьем кольце. Порой их даже не купишь за большие деньги. Все алхимики в государстве перечёт. На одним мы тебя смогли напоить. То-то я смотрю, тошнотворный запах изо рта, словно дохлую рыбу скормили. Чу, гадость. Ой, совсем забыл, где мои манеры спохватился мгновенно мой собеседник. Позволь представиться. Я Вячеслав Устинов, а это моя сестра Мария Устинова. Для друзей просто слава. Протянул мне руку мужчина со слабой улыбкой, которую я немного погодя пожал. И спасибо, что спас дядю Борю. В нашей семье он человек не последний, да и во всем клане тоже. Ай да Боря, ай да сукин сын, прикидывался обычным владельцем клуба. Она на самом деле на короткой ноге с детьми и главы клана Гамбит. Хитрее лис, недооценил я его, признаю. Похоже, количество интриг на один квадратный метр в этом мире гораздо больше, чем в Мировине. К тому же, Машенька тебе здорово помогла. Ты валялся в отключке почти полтора дня. Пожри меня бездна мать, полтора дня. Она, между прочим, ведунья. У неё слабенькие дары столения. Если будет находиться рядом с раненым, То его выздоровление происходит чуть быстрее, объяснил мне коротко здоровяк. Тебе стоило бы её поблагодарить. Так, так, так. Если я правильно помню, в Идунии, в те, кто ведут, то не могут раскрыться в полной мере. Те, кому от судьбы перепали крупицы силы духа и остатки магии, чуть не обычных людей, но с настоящими магами, несопоставимые силой духа это не назвать. Между ними просто пропасть. В магической академии их не берут, слишком слабы. Поэтому Плеяды с ними не церемонится. Выдал им особое наименование и закончили на этом. Не совсем люди, но и неполноценно полноценно одарённые, на судьбы. И подобной ей не редкость. Если дело обстоит именно так, то от всего сердца благодарю вас за помощь, Мария. И благодарственно кивнул тотчас выркнувшей девушке. Для тебя, Мария Георгиевна, не осталось та в долгу. Но её укол я пропустил мимо ушей и обратил свой взгляд на Бори и Вячеслава, отчего красотка вновь вспыхнула недовольством. Что с тем мелким брыщелыгой? Живой хоть? Шакал младший, э, живой, хмыкнул загадочно парень. Именно для этого мы здесь. Отец занят и данным делом теперь занимаюсь я, и частичная сестра. Дети главы клана занимаются подобным? Я приподнял невольно бровь. Счего бы? Ситуация не рядовая, а мы не древний клан, честно признался парень. Но мы-то и сам понимаешь, что нам грозит забей не подобно пройду, если мы оступимся. Тебе ли не знать? Значит, они уже в курсе. Это упрощает дело. «К тому же таких организаций, как наша, в других городах на третьих кольцах, одна или две всегда присутствуют, а всем, чем выше заведуют дворяне. Так что конкуренция обширная», – заключил без какого-либо веселья слава. Всё это до безобразия интересно. Но с какой целью вы мне всё это рассказываете? Это ваши проблемы, не мои. С линцой выдал я, с удовольствием наблюдая за реакцией Троицы, а также краем глаза отслеживая движение Евгения. Да если судить по шуму, внизу ещё есть люди, и это отнюдь не персонал. Лёгкое смятение со стороны Славы, понимающая улыбка от Бориса Славы и солидная порция раздражения вперемешку с удивлением со стороны Марии. Но разве вы, дядь Боря, не догов... обескураженно начал парень. Разве мы о чём-то договорились? Не припоминаю такого. Боря не отдал свой долг, а затем мы просто не договорили. Ведь нас бесцеремонно прервали. А после того инцидента долг лишь возрос. Я мягко усёк парня, переводя взгляд на здоровяка. Так что, думаю, в связи с последними событиями, ваш клан-старица окупит мой запрос к Бориславу. Раз уж как ты сказал, человек он там не последний. А я всего-навсего обычный сельский парень, который потерял память из-за скверных обстоятельств. Вот и всё. Улыбка греха грехатроля уже была шире некуда. Того и гляди, сейчас расхохочется или в горло мне вцепится. А вот кое-кому мои слова пришли не совсем по душе. Сельский парень, Обстоятельств?» — Разъярилась тотчас Устинова, превращаясь в настоящую фурию. А ведь ей идёт такой вид остервенелой чертовки. Очень идёт. Такие мне нравятся больше всего, особенно в постели. Да ты зарезал тех нападавших как свиней, так ещё и не неограниченный. Из какой дыры вылез только?» Яростный спич быстро перерос в злое шипение. Издеваешься над нами? Не слишком ли много на себя берёшь? Ты ведь говорил: "Вот уж действительно стервозная особа". Но так даже интересней. Правда, не могу понять, чем она так недовольна. То ли я слишком хорош, то ли слишком плох. Да, женщины всюду одинаковые. А что я такого говорил? Не подскажете? С любезябельной рианорской улыбкой осведомился я у неё, и после моих слов на плечо сразу легла тёплая рука Вегении. "Тереби, лучше слушай, что тебе говорят и не инеустры самого умного. Ты всего-то убил парочку каких-то жалких неудачников". Угрюмо ицыдя каждое слово бросил мне телохранитель. Хм, согласен, этот толох не читать им смертником, Хотя символ на его перстне почти такой же. Значит, витязи по силе тоже различаются. Интересно, столько нового. Если не хочешь лишиться пальцев а следом и своей жизни, то лучше убери руку. Целее будешь. Напряжение скакнуло к своему пику всего за долю секунды, но его резво развел хозяин заведения. Смертей за эти дни было достаточно. Женя, отойди в сторону и уми свой пыл. Никто твою Машку не уведёт. Не надо смотреть на каждого мужика, которого налечит волком. И кто давал тебе право вмешиваться? Лучше пойди помоги чистильщикам. Грубо приструнил его звеньев, насмотрел тот в мои глаза. "Раз так, то держи. Если бы я не успел узнать тебя лично, то мог бы посчитать всё написанное правдой" располагая улыбнулся он, протягивая телефон, на экране которого уже виднелась масса интересующей меня информации. А теперь скажи мне, мёртвый сельский парень, что ты хочешь получить за свою помощь? Хм, мёртвый? Третье кольцо, город Царицын. Цокольный этаж клуба Золотой ручей. Неделю спустя. А ведь действительно мёртвый. Усмехнулся я себе под нос, сбрасывая промокнушую от пота верхнюю одежду, а меж делом вглядываясь в новенькие документы. Точнее, был мёртвым, теперь вполне себе живой. Думаю, теперь мой долг уплачен. Там не только всенужные документы, но даже есть разрешение на ношение оружия. Правда, только холодного. Со стволом да не выйдет, похвастался грех Грехтроль со счастливой улыбкой. Знал бы ты, сколько усилий денег это стоило. Улыбка его быстро испарилась, на смену ей пришла кислой мина. И с угрюмым взглядом Борислав стал осматривать несколько стонущих туш. Вы сука точно ворталы? Я за что вам деньги плачу? Тренирует вас без случаев? Рявкнул резко он, отчего четверо человек вздрогнуло и на пошатывающихся ногах виновато стали подниматься с настела. Вознеограничённый восемнадцатилетний пацан, как щенков Шуледева в подарях разделал. Охрена тоже мне. Он ведь даже бездуховный. Анга, пришлось ненадолго инструктором заделаться. Точнее, занимаюсь этим в свободное время. Почему ты не попросил этим заняться кому то из ваших витязей и ротаев? Спросил я у здоровяка между делом, принимая из рук Ники и Даши воду и сухое полотенце, которое они принесли порысикунтране. Спасибо вам, красавица. Рада тебе помочь, Захар. Довольно улыбнулась Ника на моё заигрывание. И со всевозможным придыханием добавила: "Говори, если что-то будет нужно. Мы всегда рядом, точнее, наверху. Зови". Указала на маникюрным пальчиком над собой Даша, вслед за подружкой. Миловидная блондинка с зелеными какому-то глазами, Вероника. И обворожительная брюнетка с выдающимися формами, Дарья. Местные танцовщицы и работницы. Девицы хоть и привередливы, но добры по своей натуре. Можно было бы с ними знать порезвиться, но было здесь несколько тех самых, но с девчонками, как и со многим другим персоналом, я познакомился на второй день своего пребывания здесь. И все как один были обычными простолюдинами, почти обычными. Вот уже неделю я находился в клубе, лишь периодически выглядывая на улицу. Всё свободное время я пытаюсь ознакомиться со всей информацией о себе родном, что предоставили мне гамбиты, а также продолжаю знакомиться с миром и приводить себя в более менее подходящую форму. Но как бы я ни старался, понял, что без рунного тела здесь было не обойтись. Однако сейчас нет ни денег, ни нужных материалов. Хотя, если паутина не врет, на чёрном рынке присутствуют аналоги, а также в стигмах и пятнах. Поэтому пока работаю с тем, что есть. Радую тебе помочь, Захар, говори, если что-то понадобится, мы всегда рядом, зови. Фу. Передразнялых Боря, скривив лицо. "Я не понял, кто здесь хозяин этого клуба, я или он? Ему, значит, попятиды и полотенец принесли, а мне не надо? А ну жива отсюда!" С наигранным гневом загласил он, и подслаженный смех у девушки умчались наверх, как можно сексуальные две габётрами. И без коктейля для своего начальника, чтобы не возвращались вертя хвостики. "Простите нас, Борислав Николаевич, мы больше так не будем". Выкрикнула с хихидством напоследок Даша. И меньше тоже. Вставила свои пять копеек к Под радостный смех подружки, и обе быстро умчались назад. Говорю же, вертя совсем на головы посадил. Тяжело вздохнул мужчина, потирая лысину и пересаживаясь на обычный деревянный стул, который я использовал как тренажёр. Борисов Николаевич, нам тоже можно идти уже. Тихо вопросил Леонид, под косые взгляды Вадима, Романа и Ивана, своих друзей по несчастью. "Ой, валите уже. Глазов мы вас не видели, лудре мать вашу. Если такое ещё раз повторится, и вы хоть чуточку не станете сильнее, из ворталов добычиков превратитесь, в сгною всех. Пшли вон отсюда, и пока не станете сильнее, на глаза не показывайтесь". Набычился резко он, горкнув во всё горло, и четвёрку парней как ветром сдуло. Наверное, впервые за целую неделю мы оказались вот так наедине. Слена это не был столь нежен. Идко заметил я, заметил, что в целом Боря неплохой руководитель. Там признаём, сорвался. Невнятно пробормотал он. Так подставила меня. Да на взводе просто был, а она под руку попалась. Ладно, это ваши дрязги. Ты не ответил на вопрос, напомнил ему я. «Я же ведь не спрашиваю, откуда у тебя все эти навыки, которыми обычный дедовмец обладать не может." Но в очередной раз тяжело вздохнув, тот продолжил: "Эти, ладно, ты ведь память потерял. И это не такой уж и секрет. В таких кланах, как наши, витязи и не говоря уже о ротаях, И каждый занят своим делом. К тому же старший витязь, который занимался подготовкой новых кадров, недавно покинул наш бренный мир, и мы ищем нового." Я уже молчу о том, что начальник службы безопасности плеж мне проел насчёт тебя. Такой ответ тебе устроит? Вполне, но на мой счёт можете не опасаться. Прайда больше нет. Я никоим образом вам не наврежу. Даю слово. Вру, конечно, но совсем чуть-чуть. К тому же, из того, что мне удалось вспомнить, ни с каким влиятельным родом или кланом моё естество не связано. Проговорил я, крепко цепляясь руками за перекладину. И начиная подтягиваться. После аренария разойдёмся как в море корабли, а как раз к его окончанию вернутся ваши люди из Тигма. Каждое моё слово сопровождалось силовым рывком. И всё у вас наладится. Вам всего-то и надо что шепнуть влиятельным людям о своих планах на меня. И что вам необходима поддержка. Уверен, что сможешь всех одолеть в безранговых выступлениях. Ты действительно не против того, что мы вот так тебя используем, удивлённо вопросил Борислав. Уверен и не против, тяжело выдохнул я, делая над собой усилие. Надо подтянуться ещё пару раз этим чудушным телом. Это чревато проблемами для тебя. Все транзакции со ставками никто не отследит само собой, если только государь канцелярия не возьмётся за дело. Но когда вскроется то, что ты не ограниченный витязь, и простолюдин, может подняться волна. Особенно недовольными будут те, кто проиграет. Как поднимется так и уляжется? Из чего ты вообще взял, что по поилье явитесь? Усомнился я в его словах, ведь до конца сам так и не смог разобраться во всех этих хитросплетениях оценки села. Но на мой вопрос Боря весело и задорно рассмеялся. Да любые тесты в плеяде это покажут, и притворяться там не получится, крякнул ехидно он. Есть вот перечни правил и законов, Знал бы ты, как одарённых проверяют, Глазам и ушам бы не поверил. Таких ведоний и ведунов, как наша Машка, в мире достаточно. А вот настоящих магов всего несколько процентов. Это среди аристократов, их как на собаке блох. А вот у простолюдинов они рождаются совсем редко. От негодования тут даже сплюнул чего они там только не устраивают. Дуэли в войнушке среди родов и древних кланов. Дворяне даже браки заключают по расчёту, чтобы вывести могущественных магов. Скажем, есть парень с предопределённой стихией воды, ему в пару подыскивают девушку-воздушницу или наоборот. Объяснил мне аналитик клана Гамбит. Какие, кстати, бывают маги, не поделишься? Как бы невзначай поинтересовался я с перекладины и протяжно выдыхая не да, разные. Задумчиво почувствовав лысину, ещё тяну ответил здоровяк. Боевики, общественники, артефакторы, алхимики, целительницы вот уж загадка есть, хохотнул резко он. Женщины больше предрасположены к целительству и магии жизни, чем мужчины. Ф не густо. Ты что-то о предрасположенностях говорил, не унимался я. Ну да, огонь там, вода тьма, жизнь есть менталисты, они же разумники. "Порой, как я говорил, получаются ледяные маги или со стихии молнии, или даже лавы. у святош свет преобладает. Те первые бегут до места, где светляка найдут. У них даже школы свои, особенные. прямо как академия у Ариста наших святошей. Церковники, кратко выдал Звенев. Диаконы, священники епископы, церковью сейчас вроде бы митрополит Александр заправляет. и с Романовыми у них вполне сносные отношения." Через пару секунд раздумий зыркнул мужчина. На языке вертелся ещё миллион вопросов, но спрашивать вот так в лоб было уж совсем подозрительно. Поэтому оставил себе несколько зарубок в памяти для того, чтобы найти всю эту информацию в паутине. Кстати, у вас самих в клане есть одарённые? От подобного вопроса Бурей резко поджал губы, скривился и невольно по ямочку на подбородке. Вот чего нет того нет, недовольно цокнул он. Ведуны ну и виду, не есть, воители силой духа есть. А вот полноценных магов увы, нет. Но если требуется помощь чародеи или чародейки, то их можно нанять в плеяде. За солидную сумму многие могут согласиться, даже дворяне. Несколько раз мы так и делали. Поэтому я и говорю: барский стол у аристократов, нам достаются крохи от их трапезы". Что тогда с обычными людьми? А чего с ними будет? Удивился Звенев. Живут себе спокойно, работают, женятся, детишек рожают под пристальным взглядом государя, храни его господь. Тут мой собеседник даже перекрестился. Нормальный мужик, как никак. У Бережановых есть маги? По неподтверждённым слухам имеются, но слабенькие, сообщил мне Борислав. «Там мне всё так страшно. Весь наш разговор мог затянуться ещё на долгое время, но уже через секунду я ощутил лёгкую вибрацию. Я хотел бы испугаться, что со мной что-то происходит неестественно, но вовремя и потянулся в карман за телефоном. Три пещеры Куима. никак не привыкну. «Слушаю», — бесстрастно произнёс я, ведь мой номер был всего у нескольких людей. Пору мгновений ответом была только тишина, но уже через мгновение до меня донёсся грубый мужской голос и женские крики, а следом раздался знакомый болезненный детский голосок причём говорили еле разборчивым шёпотом. Дядя Зиантар, это Лиза. Я надеюсь, вы не забыли про меня. Лиза? Во имя угорских бесчинств, Лиза Рита!» Стыдно было признаться, но из-за хаотичной кургаверти нового мира я совсем позабыла спасительницу и её дочери. Надеюсь, пока я был занят делами своего воскрешения, Борисов и Лена не учинили им проблем. Привет, малышка. Нет, не забыл. Со всей иранорской теплотой произнёс я. Как раз собирался на днях заскочить к вам в гости и проведать. А кто это там шумит у вас? Потому как крики и голоса на заднем фоне мне совсем не нравились, и внутри от чего-то что-то зашевелилось. По неизвестной пока причине сама девочка, а ещё больше Рита, мне весьма импонировали, очень сильно. Может, потому что они были первыми в этом мире, кто помог мне, причём сделали это просто так, по душевной доброте. Дети Сиантара, вы... вы Голос малютки вдруг задрожал и стал неузнаваем, и в любой момент мог перейти на плач. Вы, вы если сейчас совсем чуть-чуть не заняты, вы не могли бы спасти маму и меня?